Голова шестнадцатая В дверь стучала действительно Неванетта. Едва я ее открыла, посетовав на отсутствие глазка, первым делом увидела Лену, жену Стаса. Позади нее стояла молодая полненькая девушка в казенном, как у меня, коричневом платье. Такие, как я уже заметила, тут носили многие небогатые женщины. «Добрый день, Людмила!» – поздоровалась Лена. «Я на службе и не отниму много времени. Позволишь войти?» «Я, конечно же, позволила». Девушки прошли в дом. Лена оглядела огромный холл и отвела меня в дальний угол, указав своей спутнице остаться у дверей. Понизив голос до шепота, стражница быстро произнесла. «Тут такое дело!» Девушка к нам попала. Ее уволил прежний хозяин, трактирщик. Обвинил в воровстве. Но все непросто. Это толстый Боров, любитель домогаться молодых подавальщиц. — А девушки что? — спросила я, покачав головой. — Терпят, что ли? — Да никто так и не предъявил обвинения, — вздохнула Лена. Пострадавшие молчат. Хотя я пыталась убедить хотя бы жалобу написать, но все наперебой твердят, что еще хотят работать в городе. К примеру, эта Малиса, которую я привела, сказала, что лучше исправительные работы на два месяца, чем ее потом нигде больше подавальщицей не возьмут. — А от меня ты чего хочешь? — спросила я. — Так мы, стражи, распределяем осужденных между добропорядочными жителями города? — объяснила Лена. А тебе помощь нужна с домом. Убрать тут, с рынка продукты донести. Вот и бери Малису, если устроит. Я ее за тобой на два месяца закреплю. Плата всего пять медиков в день, налог в казну. Дешевле ты работника не наймешь. То есть ты предлагаешь мне эту девушку на время исправительных работ? Уточнила я. С одной стороны, нанимать кого-то, пусть и за небольшую плату, я пока не собиралась. На обустройство дома явно придется потратиться, да и цен на еду я еще не знаю. С другой, мне вообще мало что известно об этом мире, и человек, который расскажет о местном быте, будет полезен. «Ну да? А я тебя о чем толкую?» Я буду приводить ее утром, забирать вечером. На ночь осужденные должны оставаться в тюрьме. Просто если ты не возьмешь, придется отдать ее прежнему хозяину. Он очень просил именно ее. И вернется девчонка к тому, от чего хотела уйти, только уже без права уволиться». Я покачала головой. «Есть еще один минус найма постороннего человека». Как тогда быть с мяуринами? Рассказывать о том, что пушистых друзей у меня несколько больше, чем все считают, я не хотела. Малиса, все это время стоящая возле двери, опустив голову, вдруг всхлипнула и протянула ко мне руки со словами: Госпожа, возьмите меня, пожалуйста, я все буду делать для вас». Она перевела умоляющий взгляд на Лену и добавила. Только не снова к воркосу. Ты ведь умеешь обращаться с дровяной печью, спросила я. Конечно, госпожа, и печь умею, и жарить, и варить, и столовый этикет знаю. Я в ресторации служила, все видела, в каком порядке серебряные приборы на стол выкладывают. Ну, серебряных приборов у меня нет. — сказала я. — Да и вряд ли появятся. Столовое серебро только у богатых, да в самой дорогой ресторации изысканный вкус. И то не для всех, — насмешливо заметила Лена. — Ты там работала? — спросила я Малису, вспоминая, где слышала это название. — Точно, в ратуше. И даже перекинулась парой слов с женой хозяина. Она еще меня приглашала заходить вместе с кошкой. Как же ее звали? — У госпожи Ринит? — Госпожа Реонид, — поправила меня Малиса. — Она жена хозяина. Да, я работала в ресторации недолго. Правда, поломойкой, а не подавальщицей. — Ну вот, как раз опыт и пригодится, — заметила Лена и демонстративно пошоркав сапогом по грязным плитам пола. Тут я погляжу мыть, не перемыть. Людмила, согласна взять ее? Какие еще есть подводные камни? Спросила я стражницу. Решила говорить прямо. Если осужденная сбежит или совершит преступление, я за это отвечаю? Сбежать не сможет. Браслет у нее. — сказала Лена. — Бьется магией, точнее, током, как Стас сказал, когда осужденный уходит дальше положенного. Она подмигнула мне так, чтобы Малисса не видела, и добавила. — Да и своровать что-то он же помешает. Но следить, конечно, надо, да и вещи не давать. — Никогда в жизни ничего не крала и не собираюсь, — запальчиво заявила Малисса клянусь а чего раньше молчала когда судья приговор за кражу вынес насмешливо спросила лена девушка закусила губу и потупилась а стражница посмотрела на меня словом смотри людмила если решишь оставлю тебе девчонку и приду за ней вечером это часа через три уже когда я поняла что день уже давно перевалил за середину Мой живот жалобно заурчал. Надо бы поесть, но сначала купить продукты и приготовить их. «Не знаю, как на два месяца, а на сегодняшний день я Малису нанимаю», — сказала я. «Прямо сейчас мы пойдем на рынок. Как далеко вообще можно уходить с этим браслетом?» «На центральный рынок сходите, на вещевое тоже можно». Но вот в Портовый не суйся. И даже не потому, что туда Малису браслет уже не пустит. Опасно там. О, тут есть порт?» Спросила я. «Да, речной порт», ответила Лена, доставая бумажку и протягивая мне вместе с карандашом. «Река Суагасса. Широкая, судоходная. По ней привозят грузы в столицу со всей империи» даже с островов Южного моря. Распишись да тут, и я пойду. Я внимательно прочитала о том, что беру на поруки осужденную Малису и обязуюсь передать ее стражу порядка не позднее вечернего набата. Подписано в двадцатый день третьего весеннего месяца года 151 первого. Не увидев ничего криминального, я подписала и попрощалась с Леной. Сейчас пойдем с Малисой на рынок, и надо расспросить о местном быте. Покупок предстоит сделать много. Удачно, что мне не придется тащить все одной. Центральный рынок мне понравился. Он занимал целую площадь, и там оказалось все очень толково устроено. В середине располагались продуктовые ряды, а их окружали хозяйственные магазины, торговавшие всякой всячиной от посуды и гвоздей до деревянных лестниц. Особняком шли оружейные лавки и несколько палаток, где продавали готовую одежду. Малиса, которая на вопросы о себе отвечала односложно, охотно делилась знаниями о мире. Собственно, именно это и было мне от нее нужно. Как объяснила девушка, в столице работало несколько швейных мануфактур. Они медленно, но верно забирали работу у портных предлагая мужскую и женскую нижнюю и верхнюю одежду по более доступным ценам. Как раз наши с Малисой платья были сшиты на такой мануфактуре. Эта модель была очень популярна. Я не стала сильно отвлекаться на одежду. Тем более, что ее стоило покупать не на центральном рынке, а на вещевом. Там больше выбор. А сосредоточилась на продуктах и предметах первой необходимости. Так как в дом нужно было купить примерно все, задача передо мной стояла интересная. Решить ее можно было, наняв грузчика с деревянной тележкой, услуги которого можно было оплатить несколькими медиками. Поняв, что доставка продуктов и прочих покупок тут обычное дело, я преисполнилась оптимизма и решила ни в чем себе не отказывать. В пределах разумного, конечно. Подумав. Я все же решила купить сейчас еще одно платье. Парочку фартуков, несколько комплектов белья и ночную сорочку. Кто знает, удастся ли в ближайшее время выбраться на вещевой рынок. А смена была необходима. Очень повезло, что кошачий артефакт, как я поняла, убирает грязь из ткани. А то, как тут дела обстоят со стиркой, еще предстояло выяснить. Пройдя по рядам, приценившись присмотревшись, Я принялась торговаться. Тут это дело знали и любили. Прямо как на восточном базаре. Я тоже не промах. Работая в общепите, безумение сбить цену и получить лучшие условия от поставщиков никуда. Вот и пригодились и опыт, и навыки. Я купила сразу мешок муки. Сахара, на удивление, он стоил недорого. Несколько видов круп и овощи. Не обошла вниманием фрукты и ягоды, пока только присмотрелась, потому что стоили те дороговато, и надо точно знать, что и как мне понадобится. Коты вряд ли польстятся на сладкие пироги, поэтому выбирать надо те продукты, которые или можно хранить, или сразу съесть. В мясных рядах придирчиво выбрала курицу и окорок, а в молочных – сметану и творог. А еще, конечно, яйца. Плохо, что все время, пока мы с Малисой ходили по рынку, меня не отпускало ощущение взгляда в спину. Почти невесомое, но очень неприятное. К сожалению, харта, которая бы подсказала, с какой крыши за нами наблюдают, рядом не было. Поэтому кошелек я держала поближе и радовалась, что основные деньги остались дома под надежными чарами маскировки которой наложила Лилу. Но в дом, как в крепость, я не верила, поэтому сочла за благо не гулять по рынку, а вернуться как можно скорее. Ну а вдруг грабители нагрянут? К счастью, в доме, когда я с нанятым грузчиком с полной тележкой и малисой вернулась, было все спокойно. Но едва парень перетаскал на уже чистую. И когда успели, ай да кухню покупки. Я откланялся, получив плату. В двери забарабанили. Оставив Малису разбирать продукты, я пошла открывать. За окнами уже начинало темнеть. И я поняла, что напрочь забыла о такой важной вещи, как освещение. Надо было купить хоть свечей или лампу какую. Правда, на стенах крепились плафоны. Их, наверное, надо заправлять. Как бы то ни было, по холлу я прошла в полумраке и возле дверей засомневалась, открывать ли. Снова раздался требовательный стук, а еще невнятные мужские голоса. Несколько и все незнакомые. — Кто там? — спросила я. — Мы от кузнеца-градира, — ответили мне басом. — Пришли менять замок. — Хм, а так ли это? недобрый взгляд на рынке мне вряд ли почудился вдруг это явились бандиты друзья недобитых в подворотне им ведь ничего не стоит и соврать а говоряще кошка с вами задала я контрольный вопрос нет осталась в кузне они там с градиром еще не все решили без кошки не открою сказала я но это «Хозяйка, нам сказано замок поменять!» Возмутились за дверью. «Темнеет уже, ждать не с руки. Ты как хочешь, мы двери тогда сами откроем!» В замок несколько раз лупанули чем-то явно тяжелым, а потом дверь и правда распахнулась. За ней обнаружились двое высоченных малых с острыми железками в руках.